Закончив, он снова сходил к ручью, набрал воды и принёс полные вёдра в дом и в вет. Это было меньше, что он мог сделать в знак признательности за её доброту. Они поужинали в тишине, и Вет не спешила удовлетворять своё любопытство, хотя её так и подмывало расспросить Вивьенна о том, что привело его сюда. Наконец, когда с едой было покончено, и Вет решилась,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 Ивэт слушала его, не перебивая. Наконец, Вивьен замолчал, перевдя дыхание. Теперь, думаю, вы поняли, почему наше мнение насчёт того, хороший ли я человек, несколько разнятся, невесело усмехнулся он. Ивэт вздохнула. Простите мне моё упрямство, но у меня всё ещё не получается изменить мнение о вас.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 Вы прекрасная женщина, вздохнул он. Но я не хочу пользоваться вами. С моей стороны это будет нечестно. И это закатило глаза. "Вивьен, я хочу воспользоваться вами", заявила она, усмехнувшись. "Так честнее". Нескольким мгновением он безотрывно смотрел на неё, а затем она подалась вперёд и поцеловала его.